Глава 18. Чтобы избежать лишних подозрений, по возвращению в Кенгьюбери Мориган пришлось сменить роскошное платье, которое уместно смотрелось только в пропасти, или на костюмированном балу, на костюм охотницы из белой кожи и нацепить на пояс плеть молнию. Только после этого она встретилась с Ником. Осмотр тела предположительно еще одной жертвы убийцы Клио ничего не дал. Как и сказал Ник, никаких следов насилия, ни царапин, ни ран, ни повреждения внутренних органов. Просто в один ужасный миг сердце 31-летней женщины вдруг перестало биться. Эксперт разводил руками. Чтицы в рисунке Тены на спектрографии ничего не распознавали. Даже зная, что ничего не обнаружит, Мориган вместе с Ником наведалась в квартиру жертвы. Мистли Моркет, так звали жертву, жила одна и жила скромно. Вечеринок, по словам соседей, не затевала, мужчин домой не водила. Ее и видели только тогда, когда она уходила на работу или возвращалась домой. Все остальное время она предпочитала проводить в заперти. Причина оказалась банальна. Мистли, судя по обширной библиотеке, была заядлым книголюбом. Наверняка коротала часы за чтением с кружкой горячего чая в руках. Мориган скользнула задумчивым взглядом по лежащей на столике книги. Потрёпанная обложка, закладка на двух третях страниц. Вздохнула. Окончание этой истории Мистли уже никогда не узнает. Хотя многие духи могут взаимодействовать с предметами живых, сейчас у нее наверняка другие заботы. Например, как сохранить память о том, кем она была, что удается далеко не всем. Те, кто утрачивает память, становятся тенями, обезличенными копиями духов, утратившими всякое подобие человечности. Среди таких теней с человеческими лицами Батб приходилось находиться каждый день, каждую минуту помимо времени, которое она проводила в мире живых. Другие духи все свое посмертие посвящали тому, чтобы находиться рядом с живыми близкими. Своеобразным призрачным щитом вставали за их спинами в меру своих сил, защищая от и болезней и проклятий. Духи предков могли и вовсе спасти жизнь живым, но, судя по скромной биографии Мистли Моркет, ей особо и некого было спасать. Кто знает, возможно, именно в Меретине она, воссоединившись с родными, и обретет эфемерное счастье. Вынув из сумки бессменные атрибуты зеркальца и свечу, Морриган приблизилась к стоящему в гостиной зеркалу. Вся его поверхность была испещрена целой сетью трещин, глубоких, проходящих до самого основания зеркальной толщи. Осколки чудом удерживались в раме, только благодаря тому, что были плотно подогнаны друг к другу. Стоит вынуть хоть один, и хрупкая конструкция рассыплется. Когда зажженная свеча осветила отражение в зеркальце Мориган, стало ясно, Мистли никак не могла находиться в мире теней. просто потому что душа ее, как и душа Клио несколько дней тому назад, оказалась в ловушке зеркальных осколков. Что-то словно вырвалось отсюда из глубины зеркала, а после затянуло душу Мистли внутрь и запечатало ее, как в филактерии или большой зеркальной шкатулке. «Что ты видишь?» — раздался голос Ника за ее спиной. Свеча дрогнула в руке. Увлечённая блужданием по миру теней в поисках правды, Мориган успела забыть о присутствии в доме Месс-Моркет бывшего друга. «Её душу», — тихо ответила она и сделала знак не мешать. Поразмыслив, всучила в руки Николаса зеркальце, хоть на что-то сгодится. Опешивший от такой наглости, он, тем не менее, промолчал. Встав спиной к зеркалу с душой Мистли и глядя в отражение зеркала в руках Ника, Мориган прошептала «Геора Салайя». Раздался скрижащущий хруст, осколки треснувшего зеркала, покинув раму, взмыли в воздух. Шепча слова заклинания и соединяя в едином призыве стихию воздуха и белую магию распада, бытовую магию, влияющую исключительно на неживую материю, Мориган превращала каждый осколок в труху. Когда все они были уничтожены, душа Мистли Моркет получила свободу. Теперь только от нее зависело, от тенью или духом она станет. Не видевший отражение мира теней, взмывшей в небо души, Ник не мог понять манипуляции Мориган. «Зачем ты это сделала?» «Захотелось». По взмаху руки усеявшие ползеркальные опилки отправились в корзину для бумаг. Позади осталась только голая рама. Это внезапно натолкнуло Мориган на мысль. высвободив душу клеодные ее зеркальную ловушку изучать она не стала. Но что если в зеркале таились какие-нибудь подсказки? Мне надо идти. Ник хмуро кивнул: Есть догадки зачем и кому понадобилось это делать? Мориган помотала головой, несмотря на то, что некоторые соображения у нее все-таки имелись, делиться ими с ником она пока не собиралась. Сначала нужно разобраться во всем самой. Мориган, если тебе понадобится моя помощь, Тебе или Клио, я справлюсь, твердо сказала она, задержав взгляд на лице Ника. Знаю, он ничуть не обиделся, напротив, понимающе усмехнулся. Мориган уехала из Кингьюбери, когда ей было тринадцать. Судя по реакции Ника, уже тогда она была знатной упрямицей. Просто помни об этом. Они вышли из дома и Маркер вместе, но у портал-зеркала на центральной площади их пути разошлись. Ник исчез в зеркальной глади первым. Наверняка торопился отправить в департамент очередной отчет. Мориган поморщилась, не отдавая себе в этом отчета. Когда-то их объединяла не только дружба, но и нелюбовь к жестким рамкам и правилам, которые нельзя нарушать. Еще детьми они оба мечтали стать вольными и строили планы побега из Кингюбери. Мечтали вершить справедливость, странствовать по провинции, выполняя наемничьи заказы и охотясь на отступников. Ник передумал, не захотел оставлять ни отца, ни родной город. Повзрослев, он пошел по стопам Эдгара Куина и стал одним из агентов, которые напрямую подчинялись трибуналу. Он выбрал путь относительного спокойствия, уверенности в завтрашнем дне и... стабильности. мориган снова поморщилась само это слово нагоняло на нее скуку она предпочитала не иметь собственного дома, не знать где окажется неделю спустя и будет ли у нее крыша над головой и работа. как в омут с головой вместе с другими вольными импульсивными и бесстрашными ввязываться в сомнительные авантюры и браться за самые рискованные заказы от которых ради своих детей и любимых отказались старшие охотники. в отличие от мориган им было что терять Только действуя на пределе возможностей, только находясь в сумасшедшем вихре событий, она ощущала, что живет. В какой же момент то, что роднило их с Ником, стало их разделять? Впрочем, винить его Мориган не имела права. Она ведьма, ее ждет долгая жизнь и некое ее подобие и после смерти. Ник — обычный человек, а значит, жизнь как таковая у него только одна. Возможно, именно это осознание заставило его пересмотреть свои взгляды. Портал зеркала привел Мориган в квартал Нескет. Несколько шагов по узкой чистой улочке, и вот она уже в доме сестры. В комнате, пропитанной ее запахом, ее любимыми цветочными духами. Улыбнувшись, Мориган взяла бутылек с полки шкафа. Мелочь, но, возможно, она порадует Клио. Тут же подумала Хмура, а способны ли любимые духи, весточка из прошлой жизни, порадовать девушку, которая только что ослепла. А теперь дело. Приблизившись к зеркалу, из которого не так давно вытягивала душу сестры, Мориган провела рукой по трещинам змейкам на его поверхности и голова чуть не раскололась на части, будто невидимый вихрь пытался ворваться в ее сознание. Кожу изнутри опалили огненные шипы. Мориган попыталась окутать тело непроницаемой защитной пеленой, но испытывать ее на прочность не перестали. Появилась странная ломота во всем теле и скручивающая внутренности боль. Ощущение, что кто-то пытался вытянуть из нее жилы или забрать душу. Проклиная себя, почему ей не пришло в голову, что убийца может использовать одно и то же зеркало дважды, Мориган пыталась слепить ментальный щит, защищающий сознание. Ничего не выходило. Она слишком поздно поняла, что нечто напавшее на нее выпило почти все ее силы без остатка. Дрожащая от кипящего в венах адреналина рукой, она потянулась к экфан, но не успела. Взорвавшаяся в голове боль заставила рухнуть на колени и зажать руками уши. Что-то горячее и липкое появилось на ладонях. Кровь. Из ее ушей текла кровь. Горячая струйка скользнула из носа и попала на губы, рождая во рту металлический привкус. «Что-то было не так», Помимо бестелесного существа, демона или, судя по отсутствии тены духа, который пытался украсть ее тело, лишив его души. Не так, потому что тела клеодные и Мистли были не тронуты. Никаких ран, ни капли крови. Казалось, невидимый убийца, пытаясь затянуть душу Мориган в зеркальную гладь, терпел поражение. Но от того ли, что она ведьма? Вряд ли, если учесть, что у нее сейчас практически не осталось магических сил. И перед тем, как рухнуть в черную бездну небытия, она поняла истинную причину неудачи напавшего. Ею была черная руническая вязь на ее ладони, нарисованная Демьяном Чейзом. Нахальный отступник, кажется, спас ей жизнь. Печать, не позволяющая Мориган использовать черные чары, не позволяла и ворвавшейся в ее тело чужой душе в полной мере их применить. Дух из зеркала оказался в ловушке ее тела. Приходить в себя было тяжело и мучительно. При вкус крови во рту, фиолетово-черные пятна, мелькающие перед глазами. Сидя на коленях, Мориган со стоном сжала виски, недовольно поморщившись от вида крови на руках. Странно, ее было слишком много. Когда в глазах чуть прояснилось, она поняла, что находится на улице, а не в доме Лио. Вокруг чужие, искаженные в ужасе лице зевак, Рядом окровавленный нож ей не принадлежащий, а прямо перед ней мертвое тело девушки. В глазах прохожих Мориган прочитала ответ на невысказанный вопрос: Незнакомку лежащим на земле ножом, на глазах у всех убила она.